Глава 82. Розничная сеть уязвимое место. Оптовых баз не так много. Достаточно нанести удар ниже пояса по распределительным складам. После новостей о нападении цена акций розничных компаний резко падает. Крыть им нечем. А курс и без того ниже плинтуса. Конечно, виновных может задержать и отдать под суд полиция, но прежнюю стоимость акций это не вернет. Физический урон на 100 тысяч долларов может привести к финансовым убыткам в сотню миллионов. Крупные пенсионные фонды чуют недоброе и переводят гигантские активы в другое место. Благотворительные фонды, трасты, университеты, бесприбыльные организации и хедж-фонды замечают, что авторитеты потянулись на выход и тоже спешат выскочить из дома, пока крыша не рухнула на голову. И вот крупная, известная на весь мир корпорация, которая, естественно, является юридическим лицом, переживает нечто вроде инсульта. Лежит полностью парализованная на больничном ложе в палате интенсивной терапии, а наследники тем временем грызутся за остатки имущества. Так что поджог торговых точек происходил не впервые. Раньше этим дело и закончилось бы. Людям нравится прямое действие, потому что оно не требует раскачки и не ведет потом к серьезным осложнениям. Только на этот раз забастовку студентов против долгов за обучение поддержал союз арендаторов жилья. Началась классическая акция неповиновения. Почти повсеместный невыход на работу. Своеобразная форма генеральной забастовки. Потом, 16 июля, прекратили работу многие интернет-порталы, сетевые супермагазины. Мороз по коже. У нас получилось. Насколько это умный ход? Ведь интернет считается нервной системой современного общества. Не похожи ли мы на того парня, который отрезал себе руку, чтобы выбраться из каньона в Юте? Отчаянный шаг. Мы намеренно устроили между царстве хаотический период в момент смены династий. Великий кризис, нулевой год. Ах, В таких ситуациях всегда нужен план. Его невозможно состряпать на коленке во время всеобщего развала. Современная эпоха сверхсложных структур этого не допускает. Представьте себе, что интернет перестал работать. Ваши сбережения исчезли, деньги больше не действуют. Твою бога в душу, мать! Можно ли в такой момент создать новое общество? Нет, нельзя. Все идет в разнос. Не успеете оглянуться, как придется есть кошек. Так что зарубите себе на носу. Запасной план должен быть подготовлен заранее, и его нельзя хранить под спудом, чтобы потом вбросить в момент хаоса. Не надо, Басин, о заговорах. Как достали эти идиоты, утверждающие, что все заранее было кому-то известно. Очевидная брехня. На самом деле мы импровизируем». Нет, заговоры, конечно, бывают, только они у всех на виду. В этом смысле запасной план тоже должен быть всем хорошо известен. Как своего рода открытый заговор теневого правительства оппозиционной партии, представляющей свою программу на рассмотрение граждан и, в перспективе, на голосование. Все карты на стол, все обсуждается пошаговой инструкции сборки. Что, слишком отдает политикой? это политика и есть. Депресняк. Канонический пример того, как отсутствие запасного плана может навредить революции, это... Да возьмите какую угодно революцию. Революция всегда корчится в судорогах, роды протекают мучительно, история... Это сплошные косяки, игра в пинбол, кошмар. Взять хотя бы один пример того, как отсутствие запасного плана не позволило революции даже возникнуть, несмотря на острую необходимость. Грецию и несостоявшийся Грегзит в первую декаду нашего века. Греция просрочила платежи по долгам Центральному банку Европейского Союза и Всемирному банку, а также целой своре частных банков. Глобальные финансовые воротилы зажали Грецию в тиски, приказали остановить выплату пенсий гражданам, заботу о здоровье и прочее, чтобы греческое правительство было в состоянии выплатить долги международным кредиторам, бездомно на расширявшем кредит до опасного уровня. «Сириза», партия, пришедшая к власти на тот момент, уперлась, Так называемая «тройка», представлявшая интересы международных финансов, начала давить. Они не могли позволить себе отступить, иначе все маленькие страны PIIGS — Португалия, Италия, Ирландия, Греция и Испания — разбежались бы. Чья взяла? Греческого народа или международных финансистов? Сириза вынесла вопрос на всенародный референдум. Греки в подавляющем большинстве проголосовали против тройки и мер жесткой экономии. После чего Сириза, не моргнув глазом, согласилась на ту самую жесткую экономию и, удав киес, задрала лапки кверху и запросила о пощаде. Почему Сириза пошла на этот шаг? Почему предала отчаяние избравшего ее народа? потому что у них не было запасного плана. Им требовался план выхода из ЕС и возвращения к Драхме, ввода долговых расписок, позволяющих продержаться на плаву, заменить деньги в обращении, пока страна не напечатала новые Драхмы и не вернула себе контроль за национальной валютой и суверенитетом. Кстати, в Сириза были люди, лихорадочно работавшие над запасным планом, который они назвали «План Икс». Однако это был случай из разряда «кто не успел, тот опоздал». Им не удалось убедить своих коллег в правительстве пойти на риск. Итак, ввиду отсутствия готового плана, Сириза прогнулась под ЕС и финансовых глобалистов. В противном случае грозил хаос, означавший голод. Греки и так уже голодали. Безработица составляла 25%, а среди молодежи – 50%. Жесткие меры экономии, навязанные тройкой еще до кризиса, привели к нехватке денег на социальные нужды, помощь бедным. Правительство передовой страны, европейской страны, колыбели цивилизации, бла-бла-бла, было поставлено перед выбором. Либо недоедание и безработица, либо голодные смерти и хаос – И все потому, что у них не было запасного плана. Каков этот план? Многие элементы существуют уже давно. Их называют социализмом. Или для тех, кто шарахается от этого слова, как американцы и другие успешные капиталистические страны, испытывающие к нему аллергию, коммунальным сектором. Это практически одно и то же. Общественная собственность на самое необходимое – которая не должна служить извлечению прибыли и одновременно является правом человека и общественным благом на пищу, воду, кровь, одежду, электроэнергию, здравоохранение, образование. Все эти права человека, общественные блага, ни в коем случае не должны быть субъектом отчуждения, эксплуатации и наживы. Чего, казалось бы, проще. Демократия тоже неплохо. Опять же, для тех, кто считает ее фиговым листком олигархии и западного империализма, назовем ее не демократией, а реальным политическим представительством. Как вы думаете, у вас есть реальное политическое представительство? Скорее всего, нет. Но даже если вы так считаете, то вряд ли в этом до конца уверены. Итак общественная собственность на самое необходимое, плюс реальное политическое представительство. Тонкости можно регулировать по обстоятельствам, хотя, согласно пословице, все дело в деталях. Детали все же не главные, они не более чем кусочки пазла. О них можно договориться, и нередко договариваются заранее. Цюрихский план — кооперативная система Мандрагона, экономика участия Альберта и Ханнеля, коммунизм, проект общественных трестов, проект «Полезно то, что полезно для Земли», разнообразные посткапиталистические модели и так далее и тому подобное. Версий запасного плана много, но все они имеют одни и те же базовые черты. Это не бином Ньютона. Самое необходимое не должно продаваться или приносить профит. Страшно только, что деньги при этом все равно уцелеют, хотя бы в форме некой системы обмена и распределения. А значит, в нее будут встроены уже существующие центральные банки, а с ними система национальных государств. Увы, это так, и никуда от этого не деться. Даже если вы противник роста и сторонник регресса, анархист, коммунист или адепт мирового правительства, глобальность в современном мире возможна лишь в рамках системы национальных государств. Или, если вам так легче, в рамках языковой семьи. Сотни различных языков должны быть взаимно доступны для понимания. Таково нынешнее положение. И если начнется распад... Часть старой системы, предпочтительно ту, что побольше и понадежнее, придется брать за основу новой. В противном случае воздушные замки и обвал в кромешный хаос. Так что да, от денег, а значит центральных банков и национальных государств никуда не деться. Общественный договор в чистом виде. Вот где настоящая жуть. Все как в случае с гипнозом. Чтобы он подействовал, ты должен заранее на него согласиться. Нас всех гипнотизируют в групповом сновидении. Мы галлюционируем все вместе. Это и есть социальная действительность. Невеселый вывод. Особенно если учесть, насколько нынешний строй неравен, несправедлив. Все это, конечно, не новое и было описано еще в Библии, в книге «Бытия». Неравенство — древнейшая черта человеческого общества, мало малоизменившаяся с рассвета цивилизации. Как ее изменить? Что делать? Сегодня все все знают. Любой человек на планете в курсе реальных условий человеческого общежития. Это одно из следствий дурацких смартфонов. Ты можешь не уметь читать и писать. Многие еще не могут. Но прекрасно представляешь себе, как устроен мир. Знаешь, что мир катится навстречу катастрофе. Понимаешь, что надо действовать. Все все понимают. Деньги забирает не невидимая рука. Деньги реальны. Только их неравно распределяют. Точнее, неправильно распределяют. Теперь привычный порядок сломан. Его сломали мы, причем намеренно. Мятежи, захваты, неповиновения, генеральные забастовки. Идет ломка. Настало время для запасного плана. Время действий, принятия новых законов. В конце концов, положение изменит смена законодательства, введение нового режима справедливого, честного, устойчивого и надежного. Общественные и коммунальные службы, государственные, чьи владельцы граждане, предприятия, кооперативы, реальное политическое представительство и так далее. Запасной план как можно быстрее надо возвести в силу закона. Самый лучший запасной план — это многообразие.